Чай да сахар. На другой день я опять навещаю комиссара. И в кармане у меня четыре куска рафинада. Мой школьный паёк за сегодня и за день вперед. Комиссар выглядит немножко лучше, глаза у него повеселели. И когда он улыбается, в них вспыхивает хорошо знакомый нам лихой и острый блеск. Впрочем, он тут же заволакивается какой-то дымкой и гаснет. «Должно быть, комиссар еще очень слаб. Ты не серчай на меня, что в прошлый раз, как ты читал, я в Хроповицкую ударился, — извиняется он. Слаб я еще, голова мутная, а потом уж больно ты фантастику загнул. А еще я потом поглядел книжку эту, которую ты мне оставил, про Рубинзона. Ничего, это больше забирает. Но только мне ее сейчас читать не с руки. И так тошно, что один валяюсь». К людям охота. Тут время такое, что каждый человек на счету, а я, как Робинзон твой, на острове кисну. Фу, на самом деле. Ну ладно, ша, точка. Подыматься пора. Я ж вчера ноги спускал. Ну-ка, докторенок, подсоби мне. Я попробую. Вам же еще рано. Папа сказал, надо вылежить. Отставить, что папа сказал. У них у докторов вся медицина на другой. Деликатный класс рассчитана. А мы знаешь какой породы? Семижильные. Давай, не разговаривай много. Он спускает худые ноги, приподнимая каждую ладонями за колено, осторожно вправляет их в валенки, стоящие возле койки. Ну, поддерживай, поддерживай с этого боку. А я этой рукой за кровать возьмусь. А ну, раз, два, взяли. Давай по А вот пойдет, сейчас пойдет. «Взяли!» Он приподнимается со страшным усилием. Я подставляю ему подмышку свое плечо. Комиссар делает шаг и тяжело валится на меня. Я еле успеваю обхватить его и с трудом дотягиваю до постели. Он лежит, тяжело дыша. Несчастный и непривычно жалкий. «Нет мне больше ходу. Амба и точка. Уйди!» «Чего глядишь? Уйди, говорю! Что смотришь, докторенок? Плохо, комиссар! Кончился. Врешь, докторенок? Я еще тебе пошагаю!» Через всю его желтую заросшую скулу продирается медленная крупная слеза. «Мне делается страшно. Комиссар!» Веселый комиссар Чубарьков, размашистый, горластый, способный, если надо, переорать любую толпу, сейчас почти неслышно всхлипывает на постели. А красноармеец со стены безжалостно тычет в меня своим пальцем и глаз с меня не сводит. «Ну, при чем тут я?» Я стремительно бросаюсь к столу, наливаю из чайника, накрытого ватником, желтоватый настой в кружку и незаметно опускаю туда весь свой двухдневный паёк рафинада. Трясущейся рукой принимает у меня кружку комиссар. Он уже немного пришел в себя, медленно отпивает, потом облизывает губы. «Эх ты, зласть-то какая! Медовый навар! Это с чего?» Он подозрительно смотрит на меня, Потом заглядывает в кружку, где, должно быть, еще не совсем растаял мой сахар. «Это ты меня балуешь? Недельный не небось, на меня стратил весь? Зря ты это. Себе бы кусочек оставил. А то опять чай пить безо всего будешь». Я с готовностью наливаю из чайника себе полную кружку настоя, делаю глоток и ничего не понимаю. Густой, как патока, сладчайший приторный сироп — Липнет мне на губы. Потом, кажется, я начинаю догадываться. Товарищ комиссар, а до меня никто вас не навещал? Скажешь, ухмыляется комиссар. Да тут поди, весь класс ваш перебывал. И Костя Жук, и Лабанда, и Зоя, и Степа, конечно, все. Они и печку топили, и с чайником шуровали, только сами не пили. А ты что не пьешь? Вот видишь, говорил я, что без сахара-то тебе никакого удовольствия не будет. Ну, раз не пьется, давай опять шагать учиться. Берись за меня. Я теперь вроде уж от твоего чая креп. Берись, говорю, ну. И комиссар, опершись на меня, снова учится ходить.